Глава вторая. «Магия — это следствие ошибки? Дерзай!» Дверь слетела с петель, и в комнату ворвалась разъярённая фурия. Чёрные волосы её развивались, будто шевелились живые змеи, а кори е глаза сверкали расплавленным золотом. В моём очумевшем от странностей мозгу даже мелькнула мысль о том, как можно изменять такой красавица, Когда незнакомка заметила меня, я собрала свои роскошные локоны и скрутила из них жгут, чтобы не дать сопернице преимуществ. «Ты!» — сжав кулаки, надвинулась на меня девушка. «Киселева, это же ты! Признавайся!» «Я!» — обреченно кивнула я, неотрывно наблюдая за перемещением боевой фурии. «А ты кто?» «Мама я!» — рявкнула она так грозно, что у меня... Сердце зашлось от ужаса, но девушка остановилась, добавила с плаксивой ноткой в голосе. «Колючка, чтоб тебе мелом всю жизнь писать на скрипучей доске! Это я! Не узнаешь?» У меня в груди похолодело от этих слов. «Это проклятие!» — пролепетала я. «Любимая у мамы, он же наш добрый друг Максим Машков!» Услышав это, Я перевела взгляд на высокого блондина, который в это время, скрестив руки на широкой груди, опирался на разломанный косяк. Незнакомец приподнял бровь и невесело усмехнулся. Сердце ёкнуло, слишком знакомая усмешка. — Тёмный! — Я! — опустил он голову, и длинные светлые волосы скользнули по плечам молодого мужчины. — Артём Семёнов. любовь которого ты отвергла более десяти раз. Ноги отказались меня держать. и Я с размаху села на пол. Чушь какая-то! — Чушь? — взвился Максим. — Семенова, посмотри на меня! Я — баба! — Ребят, может, нам вчера дрянь какую подмешали? — несчастно спросила я. — С утра какие-то странные видения. Может, это нам мерещится? — «Это мне точно не мерещится, Николь!» Максим схватил себя за грудь. «Уж поверь!» «Ничего не понимаю!» Вцепилась я в свои или не свои волосы. «Может, мы в какой-то реалистичной игре нас опоили, нацепили какие-нибудь проводки и подключили к виртуальной реальности?» «Или...» — перебил меня Артем. «Твоя блестящая идея сработала!» Я вжала голову в плечи. «Какая идея? Не помнишь?» — усмехнулся мой друг чужими губами, слишком пухлыми и правильными, как у киношного эльфа. «Ты сама предложила провести магический ритуал, чтобы обдурить ректора и получить хорошие места при распределении». И тут в памяти начали всплывать неясные образы. «Я думала, это сон», — нахмурилась я. «Какая-то древняя книга, пентаграмма, черные свечи». «И наша кровь в банке из-под оливок!» — воскликнул Максим. «Ты намешала там чего-то и заставила нас выпить. Вот только не предупредила, что к должности учителя будут прилагаться буфера!» Он сорвался на виск. «Погоди!» — помотала я головой. «Какие учителя? Вы что? Нет, ну это бред!» И поперхнулась, вспомнив прочитанный свиток. Встав на колени, на четвереньках подползла к шкафу, и схватила листок. «Выпускница Эллен Диас с приказом Гича Воуна, ректора высшей школы колдовства и чародейства, рекомендуется к должности преподавателя боевой магии в магической академии Друинс». Наступило молчание, которое показалось мне звонче самого громкого крика. Я пыталась осознать то, что происходило. Чужое тело, дракон с букетом в зубах, Академия магии, сглотнув, протянула руку и приоткрыла дверцу шкафа пошире. Странная одежда, непривычной формы с о к в а я ж Тут с нижней полки соскользнул удлиненный предмет. Со стуком свалившись на пол, нечто полыхнуло ярко-синим. «Меч!» — ахнула я и дотронулась до светящегося металла. По кончикам пальцев тут же пробежал приятный холодок. Будто рука узнала оружие. «Я боевой маг?» «А в моей рекомендации указано, что я зелья варю», скрестив руки на женской груди, недовольно буркнул Максим. «А ты что будешь преподавать?» обернулась я к Артему. «Ничего», насупился он и отвернулся. «Верно», решительно встала я. «Это либо странный сон, либо виртуальный плен». «Если бы ректор не пообещал отправить нас в самую жуткую дыру, ничего бы и не было. Ведь мы хотели получить места в престижной школе, потому и попались». «Или попали», – мрачно добавил Артем. «Смотрела кино про попаданцев. Это другой мир, Николь. Мы провели ритуал, и наши души переселились в чужие тела. С точки зрения элементарной физики, не н а г н е т а й Семенов, оборвала я. «Даже если так, все исправимо. И что ты предлагаешь?» — с надеждой подался ко мне Максим. «Повторим все, что сделали ночью», подняла я палец. «Знать не знаю, что было этой ночью», в сердцах рявкнул Артем. «И знать не хочу». Они быстро переглянулись с Максимом и, синхронно вздрогнув, отвернулись друг от друга. «Вы что, в одной постели проснулись?» Не сдержала я смеха и покачала головой. «Ох, а я...» Осеклась под заинтересованным взглядом Артема и тут же сменила тему. «А я говорю, что снова проведем ритуал. Кто помнит, что там было? У меня все будто отдельными картинками всплывает. Составлю список ингредиентов», – оживился Максим. «А я пока починю дверь», – поддержал его Артем. Я несколько секунд... Завороженно переводила взгляд с одного или одной на другого. Машков рисовал незнакомые закорючки с другой стороны моего свитка и бормотал странные, но смутно кажущиеся знакомыми слова, а Семенов водил ладонью по косяку, и под его рукой по деревянной поверхности проскальзывали маленькие молнии. Когда дверь надежно повисла на двух петлях, я прищурилась. «Так какая у тебя специальность в этой виртуалке?» «Бытовая магия», — недовольно проворчал друг. «Удобно», — поддержала я его и хлопнула в ладоши. «Итак, что нам надо для ритуала?» Но вздрогнула, когда раздался нетерпеливый стук в дверь. з а г р о х о т а л о так, будто обладатель кулака носил железные перчатки. Артем приоткрыл дверь и отпрянул при виде закованного в латы рыцаря. Тот ворвался в номер и, гремя доспехами, отсалютовал огромным мечом. «Я г а р е т Берт, преподаватель истории магии. Ректор т е р а н попросил сопроводить вас в Друинс». «Учитель», — поразился Максим и осмотрел Гаррета с головы до ног. «Я думал, вы стражник или воин? Зачем вам латы? Гремят, мешают, натирают». «Поверьте, милая барышня», — криво усмехнулся Берт, — «скоро вы сами попросите такие же. Впрочем, если не поторопитесь последовать за мной и покинуть гостиницу, вам и доспехи не помогут. У местных немало причин ненавидеть гостей из столицы». Максима так перекосила от услышанного обращения, что он вряд ли понял смысл последовавших за ним угроз. «Я же прекрасно поняла намек». поэтому сжала в ладони рукоять своего аккуратного меча и вздохнула. — Ну, хорошо, показывайте этот ваш Хогвартс.